Глава тридцать восьмая. В одно мгновение сердце сжалось и прекратило биться. Казалось, даже мир замер, наблюдая за двумя людьми, которые стояли рядом и не знали, что сказать. «Как ты?» «Да, минутное затишье обязательно должно закончиться фразой, сказанной хором». Улыбнулась и, опустив голову, подняла очки на макушку, чтобы ничто не мешало рассматривать это до более знакомое лицо, широкие плечи, красивую, но от чего-то грустную улыбку. Хотел с тобой поговорить. Рома украдкой скользнул по мне взглядом и на секунду задумавшись, вновь взглянул в глаза. Ты не занята? Весь его облик кричал о том, что этот разговор мне не понравится. Но я отгоняла прочь дурные мысли и, подумав всего пару секунд, отрицательно мотнула головой. «Нет, Андрюша сейчас с Саней, так что?» Пожала плечами и огляделась, выискивая глазами серебристый финик Ромы, но машины нигде не было. «Тут неподалеку кафе пройдемся?» Вопросительный взгляд вновь коснулся меня, но Кремлев быстро отвел глаза. «Идем». Рома дождался, пока я спущусь, и мы двинулись по асфальтированной дорожке к пешеходному. Хотелось задать десятки вопросов, но я не решалась первая нарушить это молчание. Оно не давило, но мне хотелось остановить время, чтобы неумолимые секунды не бежали, приближая очередное расставание, а замерли и перестали утекать, как песок, сквозь пальцы. Рома шагал рядом, сунув руки в карманы и казался задумчивым. Плечи напряжены, а брови чуть нахмурены. Он молчал, и создавалось впечатление, что он ждет, что я первая начну разговор. Раньше он никогда не был таким. Кафе, в которое мы пришли, в это время было почти пустым. Мы с Кремлевым прошли вглубь помещения и сели за свободный столик. Перекинулись пара вежливых фраз с официанткой и взяли меню, которое она любезно протянула нам, а после удалилась. Взгляд скользил по строчкам, но я не вчитывалась в смысл слов, не соображала, какие блюда тут подают. Все мои мысли были обращены к человеку, сидящему напротив. Сдавшись, я отложила меню и подняла глаза, заметив, что Кремлев точно так же отшвырнул папку. «Лера». Он впервые за вечер пристально на меня посмотрел и, вздохнув, опустил взгляд. «Я много думал о том, что тебе пришлось пережить по моей вине. Замолчал, а я ощутила, как легкие закололо от того, что я не дышала и ждала. Столько лет ты терпела мое присутствие в своей жизни. Я не мог иначе, я просто...» Рома сглотнул, подбирая слова. «Я не мог найти в себе сил отпустить тебя, дать тебе возможность стать свободной. Я чувствую, что должен». Официантка принесла нам кофе, комплимент от заведения, и Кремлев ненадолго прервал свою речь. Он терпеливо дождался, пока девушка расставит чашки и удалится, а потом, даже не взглянув на напиток, продолжил. «Должен извиниться перед тобой». Отец сказал, что предложил тебе деньги в обмен на то, что ты от меня уйдешь, и я поверил в худшее. Я думал, что ты избавилась от нашего ребенка и просто ушла. И только тогда, в квартире, за день твоей свадьбы с Игорем, я понял, как ошибался. Но времени поговорить не было, а потом я узнал, где держат Андрюшу, и... Внезапно он поднял на меня взгляд, в котором плескалось только боли, что я невольно ощутила укол в районе сердца. Его широкая ладонь накрыла мою руку, и я снова посмотрела в синие глаза. «Прости, что оставила тебя тогда одну. Я не знал, что ты была в больнице, и что смотреть на Рому было невыносимо, поэтому я опустила голову и сделала глубокий вдох». «Все в порядке, Ром». Это в прошлом. Высвободила кисть из его ладони и обхватила себя руками. Мы оба стали жертвами обмана твоего отца, поэтому тебе не за что извиняться. Кремлев ненадолго замолчал, обдумывая мои слова, и снова заговорил. Я издевался над тобой, оскорблял и унижал, отыгрывался на тебе за его ложь, хотя не должен был. Ты вышла замуж и могла быть счастлива но я ломал твою жизнь и сожалею об этом». Он замолчал, и я кивнула, а потом, не выдержав давившей тишины, подняла глаза. «Прости меня, Лер, я пришел, чтобы сказать тебе это». Рома вздохнул и, пройдясь взглядом по залу, снова на меня посмотрел. «Я даю слово, что больше не стану вмешиваться в твою жизнь». Ты заслужила быть счастливой, и я не вправе отнимать у тебя это. Не поверила своим ушам и моргнула, вникая в суть сказанных кремлевым слов. Я уезжаю, оставляю тебя в покое, но если вдруг тебе понадобится помощь или захочется поговорить, ты знаешь, я всегда буду ждать звонка от тебя, малышка. Не верилось, что он прощается. Это что, шутка? «Кремлев, преследующий меня последние шесть лет, оставляет, наконец, меня в покое?» К столу подошла официантка, вероятно, собираясь принять заказ, но Рома сунул ей купюру и поднялся с места, глядя на меня. Девушка удалилась, и Рома подступил к моему столу и протянул руку, приглашая меня встать. Ноги не слушались, легкая дрожь пробегала по телу, и я уже начала сомневаться в том, что мое душевное состояние стабилизировалось за эти три месяца. Поднялась, стараясь не обращать внимания на выбивающие ребра сердце, и ощутила, как сильные руки смыкаются на моей талии. Кремлев прижал меня к себе и замер на несколько секунд, вдыхая аромат моих волос, а потом отстранился и взглянул в глаза. И на душе стало тепло. Может, от ощущения его сильных рук, которые бережно прижимали меня к нему. Может, от этого ласкающего взгляда, который, казалось, проникал в самую душу. Ты — лучшее, что случалось со мной, Лер. Я влюбился и понял, что никогда не встречал такую, как ты. Поэтому и не мог отпустить. Ты стала моей одержимостью, моей жизнью. Но я был мудаком и теперь признаю, что давно пора было тебя отпустить. Я отпускаю». Он склонился и коснулся моих губ нежно, почти невесомо, а потом разжал объятия и отступил, подводя черту, которая означала конец. «Прощай, малышка». И не говоря больше ни слова, Кремлев развернулся и покинул кафе, оставляя меня в одиночестве.